Тайниковский. «Моя героическая ферма». Том 2. Глава 1. Интерлюдия. Едва уловимая тень скользила среди деревьев и кустарников гибельного леса, не оставляя на земле ни единого следа. Даже тысячелетние мхи, которые могли превратиться в прах от малейшего прикосновения, выдерживали нарушителя их векового спокойствия. Наконец, достигнув своей цели, тень остановилась. «Айре, ты опоздала!» — произнес грубый низкий голос, который эхом отозвался среди деревьев леса. Массивная фигура не то человека, не то животного возвышалась над тенью на добрых несколько метров, а витые спиралевидные рога, загнутые назад, светились холодным светло-зеленым светом. «Не день гнездо малиновки!» — произнесла тень, и её знакомый аккуратно опустился на одно колено. Аэра посмотрела на его руку с длинными серповидными когтями и покачала головой. — Вот всегда ты так. За тобой нужен глаз да глаз, — произнесла девушка с яркими волосами цвета свежей и сочной травы. — А за тобой нет? — усмехнулся ее собеседник, который переместился на метр вправо, чтобы не повредить гнездо с яйцами. — Скажи! — «Зачем ты так часто стала приходить к границе древнего леса?» Поинтересовалось существо, чью кожу заменяла прочная темная кора, которая каждый раз крошилась и шелушилась при малейшем его движении. Покачала головой девушка, которая на фоне своего собеседника оказалась крохотной. И неудивительно, учитывая, что рост зеленоволосый был не выше полутора метров. «Да? Ты так считаешь?» Пробасил древний сатир, а затем покачал головой. — Да, здесь мне никто и ничто не угрожает. — Дриадом, особенно молодым, везде кто-нибудь или что-нибудь угрожает, — обеспокоенным тоном произнес тот, кого в древнем лесу называли Хегом, лесным правителем. — Но я... — Айре! — Я беспокоюсь за тебя, — перебил он ее. «Знаю — Знаю, — грустным голосом ответила ему Дриада. — Но этот человек, он... — Человек?! Голос хозяина древнего леса заставил многочисленных птиц встрепенуться, а мелких животных в страхе разбежаться. — Ты забыла? — Нет! — тоже повысила голос Айра. — Ты сам знаешь, что мы ничего не забываем! — добавила она и тяжело вздохнула. — Но он другой. — Все они одинаковые. И ты сама это прекрасно знаешь! — спокойно ответил древний сатир и тяжело вздохнул. Он снова присел на одно колено, а затем провел рукой по густой копне зеленых волос Дриады. «Знаю. Но этот другой!» — покачала головой Айре. «Если хочешь, можешь сам в этом убедиться. Он... он просто другой. Я не могу тебе это как-то объяснить, я просто это чувствую», — добавила она, и хозяин древнего леса поднялся. «Хорошо. Я присмотрюсь к человеку, раз ты так говоришь». Произнес древний сатир, а затем посмотрел в глаза Дриаде. — Ты же знаешь, что я не желаю тебе зла, Айра. Мягким голосом произнес хозяин леса, и миниатюрная девушка кивнула. — Знаю, отец, — ответила Айра и улыбнулась. — Знаю, — добавила она, а затем ловко подпрыгнула вверх и обратилась вороной. Взлетев вверх, она уселась лесному существу на плечо. Древний Сатир коснулся пальцем оперения птицы и нежно провел им от хохалка вниз по спине, после чего произнес Я понаблюдаю за ним. Но если в его душе тьма, или он посмеет обидеть тебя, то пусть пеняет на себя. Голос древнего Сатира прозвучал так громко, что, казалось, в небе послышался гром. Птица, сидящая на плече хозяина древнего леса, резко взмахнула крыльями. И улетела, оставляя его одного. — Ох, доченька! — покачал головой Хег, а буквально в следующий момент перекинулся в огромного черного филина и тоже взлетел в небо.